Афганистан после 1989 года В начале марта 1989 года, то есть сразу после полного вывода советских войск из Афганистана, в пакистанских газетах, со ссылкой, как обычно, на «достоверные источники», появились утверждения о том, что Советский Союз сохранил за собой, принадлежащий Афганистану, Вахханский коридор с авиабазой и несколькими военными городками, а также якобы СССР оставил в Афганистане 10 тысяч своих военнослужащих, выходцев из Среднеазиатских республик, владеющих языком фарси или дари, одев их в соответствующую одежду. Разумеется, это получило соответствующий резонанс, особенно в западной печати. Почуяв верную ноту, пакистанские газеты еще активнее взялись подтверждать эту версию. Фактически же все, что по этому поводу было сказано в пакистанской печати, не имело ничего общего с действительностью. За выводом наших войск наблюдали представители ООН, и многочисленные иностранные журналисты. Все они имели доступ в любую воинскую часть и на любой наш объект без ограничений. Поэтому просто смешно даже подумать, что они могли упустить малейшую возможность разоблачить нас. Ни у кого из них никаких сомнений в строгом и полном выполнении нами условий Женевы не возникало. Следует иметь в виду, что и при уходе наших войск из высокогорного Ваханского коридора также присутствовали наблюдатели ООН. И не просто присутствовали – но и подсчитывали, что и как выводится и вывозится. Последними были оставлены населенные пункты Сарах и Базайгумбат. Наши подразделения ушли оттуда в начале февраля. Это были пограничные войска. Они выходили в северном и западном направлении, напрямую на территорию Таджикистана, в Харок и другие наши пункты. Оба военных городка были переданы афганским правительственным силам. Так было на самом деле. Инсинуации же пакистанской печати в первую очередь имели цель отвлечь внимание мировой общественности от грубого нарушения Женевских соглашений прежде всего самим Пакистаном, да и Соединенными Штатами. Напомню, что при подписании этих соглашений расчет был на одновременное выполнение обязательств сторонами. Мы выводим часть из какого-то гарнизона в Афганистане, а пакистанцы ликвидируют на своей территории какую-то базу – Центр подготовки или Штаб Афганских оппозиционных сил. У нас в Афганистане было 183 военных городка, а у оппозиции на территории Пакистана 181 объект. Однако все их объекты не только остались нетронутыми, но даже добавились новые центры подготовки банд. Мало того, пакистанская страна в нарушении Женевских соглашений продолжала оказывать помощь оппозиции еще и живой силой. У проживающих в приграничных районах пуштунских племен имелись вооруженные ополчения – малиши. Так вот, пакистанские малиши стали участвовать в боевых действиях на территории Афганистана на стороне маджахедов. В частности, в афганской провинции Нангархар и на подступах к провинциальному центру, городу Джалалабаду. Отмечались они и в некоторых других районах. Что касается 10000 тысяч наших военнослужащих родом из Средней Азии, якобы оставленных нами в Афганистане, то это тоже блеф. Возможно, кто-то что-то слышал о том, афганское руководство хотело бы иметь у себя такую воинскую часть. Но решения на этот счет не было и не могло быть. Надо отметить другое. Мы оставили там не десятки тысяч, а сотни тысяч афганцев, умеющих говорить на русском языке. И это не только афганские солдаты, с которыми взаимодействовали наши воины, а и мирное население, которому мы всячески помогали и которое, я уверен, сохранит в памяти тепло наших сердец. Вот это факт, И его надо признать между прочим мы имели право оставить весь советнический аппарат он не входил в состав нашего воинского контингента и не подпадал под условия женевы наши военные советники были в афганистане и при дауде и при короле захир шахи но чтобы снять все возможные претензии мы по договоренности с афганским правительством решили отозвать из афганских войск и весь советнический персонал мы были уверены что вооруженные силы Афганистана уже вполне способны решать самостоятельно задачи по защите своего отечества. В то же время, в период вывода наших войск, во многих странах мира почему-то превалировало мнение, будто события в Афганистане станут развиваться так, как предсказывала оппозиция, то есть, что она якобы быстро, без особого труда, захватит власть. Меня лично удивляли деликатные действия на этот счет над Джибулы и его окружение. На наглые заявления оппозиции, что они, безусловно, будут захватывать власть там, откуда уйдут советские солдаты, правительственные средства массовой информации неверно отвечали, что они будут отстаивать народную власть. Хотя можно и нужно было заявлять, что любая такая попытка потерпит крах, а любая банда будет полностью уничтожена. Кстати, последующее развитие событий подтвердило наши выводы о том, что войска правительства Афганистана успешно будут удерживать крупные города и после ухода частей 40 армии. Так было с Джалалабадом, Кандагаром, гордезом Газни и другими городами. Несколько покачнулась ситуация в Кундузе. Но я там с группой наших офицеров и силами правительственных войск в течение суток положение восстановил. Несмотря на то, что части 201 мотострелковой дивизии 40-й армии уже ушли несколькими днями раньше. Вспоминаю, что через месяц после того, как из Афганистана ушел последний советский солдат, мы провели анализ обстановки в ДРА. Выяснилось, что никаких крупных городов или районов оппозиционные силы не захватили. А ведь обещали всему миру сделать это на второй день после оставления этого города или района частями 40 армии. Известно, что Альянс 7 ставил первой и главной задачей захват Джалалабада, объявление его временной столицей Афганистана и перевод туда верховного командования оппозиции. И вот при прямой поддержке Пакистана вооруженная оппозиция сосредотачивает здесь главные силы и осуществляет жесточайшее массированное давление на Джалалабад. Однако правительственные силы защищают его мужественно и стойко. В результате противник был не только отброшен, но и понес большие потери. Хотя и у правительственных войск, конечно, потери были немалые. Велики были и разрушения. Но город не сдался. Планы мятежников были сорваны. И для меня, и для наших офицеров, тех, кто был в оперативной группе, это не было случайностью. Законное правительство Афганистана имело в потенциале все необходимое для удержания власти. Во-первых, достаточно большие вооруженные силы – 300 тысяч. Во-вторых, они занимали все ключевые позиции. В-третьих, они были хорошо обучены и оснащены вооружением, техникой, боеприпасами. В-четвертых, армия располагала боевой авиацией, современными самолетами, вертолетами. И в целом вооруженные силы Афганистана конца 80-х годов – Это не королевская парадная армия конца 70-х. У этих вооруженных сил уже был огромный боевой опыт. Но если речь зашла вообще об устойчивости и надежности, то надо иметь в виду не только армию, но и партийный государственный аппарат. Следует также учитывать, что гражданская война накладывает отпечаток на все слои населения. Нередко люди из одного рода и даже из одной семьи оказываются по разные стороны баррикад. Но не надо сбрасывать со счетов и те противоречия, которые существовали в рядах оппозиции. Столкновения у них происходили непрерывно и наверху, и непосредственно на местах. Это, несомненно, тоже накладывало отпечаток на общую ситуацию и как бы уравновешивало социально-политическую обстановку силы сторон. В то же время я никак не мог понять, почему разумная часть оппозиции, типа Маджадади, Арбани, не воспринимала принципы, провозглашенные Наджибулой, политики национального примирения. Оппозиции надо было согласиться, наконец, с тем, что альтернативы политике национального примирения нет. Нужно было сесть за стол переговоров и договориться. Ведь НДПА не претендовала на монопольную власть. И тогда было бы покончено с кровопролитием. Сейчас, когда после вывода советских войск из Афганистана прошло много времени, к некоторым фактам полезно вернуться и обсудить их. Одним из аргументов, которыми обосновывался ввод в 1979 году советских войск в Афганистан, была необходимость предотвращения угрозы распространения афганскими исламскими фундаменталистами священной войны джихад на территорию советских республик Средней Азии. Для кого-то тогда это была, может быть, надуманная угроза, но после того, как советские войска начали покидать афганскую территорию, со стороны Афганистана стали проводиться подрывные действия против среднеазиатских республик. Приложили к этому руку и пакистанские власти. Бывший президент Пакистана Зия Ульхак накануне своей гибели в 1988 году сказал в одном интервью, что священная война в Афганистане лишь прелюдия к возможному развитию негативных процессов в исламских регионах СССР и довольно откровенно обозначил свои цели в Афганистане, цитата «Мы заработали себе право иметь очень дружественный режим в Кабуле. Мы ни за что не позволим» чтобы он был похож на прежний режим, находившийся под индийским и советским влиянием и предъявлявший претензии на нашу территорию. Это будет поистине исламское государство, составляющее часть пан-исламского возрождения, которое, как вы увидите, однажды охватит мусульман, проживающих в Советском Союзе. Конец цитаты. И это были не просто слова. Афганская война поползла в Среднюю Азию, а потом уже и в Россию, в Чечню, в Дагестан. В нескольких районах Дагестана фанатиками и ваххабитами, пришедшими из других государств, была сделана попытка провозгласить Исламскую республику. Но и прежде, и сейчас причиной всех бед, выпавших на долю мирного населения, фактически был не ислам как таковой. Исламом манипулировали и манипулируют сейчас различные политики, авантюристы, экстремисты и просто проходимцы для удовлетворения своих политических амбиций. Началом наступления исламского экстремизма можно считать создание в 1988 году Пантюркской организации «Исламский союз северных народов Афганистана» и со штаб-квартирой в Пешаваре. Я совершенно убежден, что это создание не обошлось без инициативы и материальной поддержки ЦРУ США. Организация сразу же взялась за подготовку подрывных акций в СССР для освобождения советских мусульман. В ход пошли антирусская пропаганда о сжигании среди мусульман сепаратистских националистических настроений и создание отрядов боевиков. На афганской территории, в приграничных с СНГ районах, были созданы перевалочные базы и склады оружия, боеприпасов, подрывной литературы и наркотиков для оснащения диверсионно-террористических групп и для передачи их экстремистам Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Эмиссары ислама проникали на территорию этих государств для целенаправленной подрывной деятельности. В конце июля 1991 года заместитель председателя КГБ таджикской ССР А. Белаусов в интервью корреспонденту ТАСС заявлял, что усиление влияния идеи исламского фундаментализма в Таджикистане связано с активизацией деятельности пакистанских спецслужб, разработавших так называемую «программу М» по дестабилизации общественно-политической ситуации в Среднеазиатских республиках и созданию условий для их выхода из состава СССР. По его словам, КГБ в то время располагал неопровержимыми фактами использования пакистанскими спецслужбами вооруженной афганской оппозиции. Но союзное и республиканское руководство на эти предостережения не прореагировало. Действительно, враждебные акции на границе с Афганистаном стали постоянными. Переход границы вооруженными группами, контрабанда оружия, захват скота, различные нападения и тому подобное. Например, в 1991 году только в секторе ответственности Тахтабазарского пограничного отряда на туркменско-афганской границе было снято более 100 мин. За каждый подорванный БТР выплачивались круглые суммы в долларах. Пограничники этого отряда в среднем за год задерживают примерно 600 человек, до 40% которых вооружены. По распоряжению руководителя из Сна Азадбека, один из его полевых командиров Муаллем, по национальности туркмен, из отряда Ашура-Пехлевана, провинция Фарьяб, в начале 1991 года организовал несколько специально подготовленных групп для переброски наркотиков в СССР, оружия и подрывной литературы. Было разработано и несколько маршрутов перехода через афгано-туркменскую границу. Наиболее сложное положение сложилось на афгано-таджикской границе, которая по всей своей протяженности в 2000 километров фактически непрерывно нарушается со стороны Таджикистана и Афганистана. Главная цель перехода из Таджикистана на афганскую территорию обратно – приобретение оружия и наркотиков, распространение терроризма. А в начале 90-х годов у афганской оппозиции появилась новая сила, вскормленная США – талибы. С помощью движения «Талибан» американская администрация хотела бы решить все свои задачи на Среднем Востоке и в Закавказье, то есть в районах, так сказать, национальных интересов США, иными словами, там, где есть нефть, например, Каспийская, газ, другие природные богатства. После падения режима наджибулы а он пал в связи с прекращением поддержки России, все имущество правительственных войск перешло к маджахедам. Афганистан превратился в огромный арсенал вооружения, боевой техники и боеприпасов. Таким образом, правители России, прекратив поддержку наджибулы своими недальновидными действиями создали угрозу переноса исламскими фундаменталистами священной войны на территории среднеазиатских республик, а потом и самой России. Но фактически в основе всего этого наркотики и терроризм а не какая-то священная война. Ныне в распоряжении маджахедов имеется оружие, способное наносить удары, ракетные или бомбовые, по территории страны СНГ на довольно значительное расстояние от границы. Кроме того, этим оружием маджахеды, имеются в виду талибы, могут снабжать своих сторонников в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. События 11 сентября 2001 года потрясли мир. Американцы, начиная от метавшегося по всей стране Буша и кончая последним полицейским, были в шоке. Когда, наконец, президент США опомнился, то объявил войну международному терроризму и сразу назвал четыре страны, в том числе Афганистан, по которым США нанесет удар, будто всем уже было известно, кто организатор и кто исполнитель воздушной атаки по Манхэттену и Пентагону. Затем в США объявили мобилизацию, и население активно начало покупать и развешивать национальные флаги. Буш объявил, что все беды от Бен Ладена, а исполнители – талибы. Еще раз была объявлена война международному терроризму, и президент США заявлял «Кто не с нами, тот с террористами». Вслед за заявлениями Буша все средства массовой информации бросились по соответствующим ведомствам, общественным организациям и отдельным лицам, которые могут как-то осветить возникшую проблему, возможно, ведение боевых действий авиации и войсками США в Афганистане против талибов. Естественно, было тогда и у меня много представителей СМИ и наших, и особенно зарубежных, в том числе США. Мои высказывания для СМИ США, конечно, это источник для ЦРУ. Мой многолетний опыт войны в Афганистане для последних не безразличен. Когда мне был задан вопрос, как я себе представляю возможные удары США, то я ответил, что, во-первых, должны быть достоверные данные, кто конкретно виновен в трагедии 11 сентября 2001 года. Во-вторых, по этому поводу должно быть решение и санкции Совета Безопасности ООН. В-третьих, ООН должна определить, кто войдет в силы возмездия и порядок их действия. В-четвертых, если уже установлено, что воздушную атаку на США исполняли талибы, то вопросы воздействия на последних должны быть согласованы с законным правительством Афганистана Раббани, а также с северными соседями Афганистана Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменистаном и, конечно, с Россией. В-пятых, боевые действия, которые предусматриваются против талибов, это только незначительная часть всей борьбы против международного терроризма. Когда мне задали вопрос, как я смотрю на наземную операцию, то я спросил, а с какой целью отыскать Бен Ладена, но это бесполезно, если ставится цель разбить формирование талибов, то это не в интересах США, так как талибы – это их детище. А вообще, если американцы своими войсками сунутся в Афганистан, то все те, кто войдет, там и останутся. Повезет лишь тем, чьи гробы все-таки привезут в США. Мы, читатель, с вами рассуждаем, а афганский народ уже 30 лет в состоянии войны страдает. Разрушаются остатки того, что когда-то было создано. Одно слово «афганцы» уже ассоциируется с большим горем и страданием. Надо помочь афганцам обрести мир. Мир можно обрести не ковровыми бомбардировками а политическим решением